Раздел пятый. Хорошо быть третьей женой. Все самое главное в жизни происходит случайно. Все самое главное в жизни происходит случайно. Я упала перед самым входом в банк. Поскользнулась на новомодных, красивых и очень скользких плитках. Колготки разодрала, каблук сломала, колено разбила. Но попыталась вскочить. Всегда первая реакция такая. Вернуться в то состояние, которое было до позора, до боли, до непонимания, до нелюбви, до счастья. Боляла правая рука и соединила колено. Юбка измазана кровью. Встать мне помогла немолодая женщина, выходящая из банка. Со ступенек я практически сползала. Прыгать было больно, но я пыталась. Я пыталась. Остановила такси и поехала в травмопункт. Перелома не было. Ногу забинтовали. Поехали домой. Поехала домой. А там никого не было. Дома давно никто не живет. Я тоже просто забегаю, чтобы переночевать. И утром выпить кофе. Поэтому у меня дома всегда есть кофе. Хоть какая-то стабильность. А выходных и личной жизни нет. Рабочий график выстроен так, чтобы как можно меньше бывать дома. Если образуется выходной, я просто отсыпаюсь, потом пью кофе и смотрю телевизор. Тот, кого я могла бы ждать и кому готовила бы еще что-то, кроме кофе, не придет. Он однажды взял и не вернулся. Я звонила и порвалась куда-то бежать, глухо. Никто ничего не знал ни друзья, ни коллеги. Если бы он захотел кардинально изменить свою жизнь и вычеркнуть меня, он бы сказал: Он бы обязательно сказал, его сбил пьяный ублюдок на пешеходном переходе. Я за ночь посидела и с тех пор пытаюсь вспомнить, что он мне говорил, когда я в последний раз уходил, когда в последний раз уходил из дому, помню все-все, что происходило в тот день все, кроме его слов сегодня вернусь домой и буду умирать от тоски и пустоты у меня есть кофе и телевизор пять лет я стараюсь делать вид, что все нормально подумаешь, осталась одна, как сказала мне моя бывшая уже подруга таких как я сотни, тысячи и смиряются, выживают А я не смогла. Очень старалась, правда, но не смогла. На лестничной площадке под моей дверью сидел мальчишка. Грязный и жалкий. Не убегал. Странно. Попыталась присесть на корточке, чтобы быть вровень. Так лучше разговаривать. Не получилось. Мальчишка поднял глаза и сказал, что ему плохо. Я потащил его к себе. У него был жар, он практически бредил я металась по квартире, потом позвонила соседке. Та пришла, узнала мальчика. Он был подвальным. В нашем теплом и сухом подвале периодически жили такие беглецы. Их подкармливали всем домом. А я была не в курсе. Несколько дней прошли, как во сне. Но я его выходила. Десять лет. Сбежал из интерната. Родителей нет. Потом... Оформляла опекунство и слышала пересуды за спиной. Носила взятки и хотела, чтобы все быстрее закончилось. Подруги крутили пальцем у виска. Потом мы учились жить вместе, я и мальчик. И однажды, спустя год, когда мой ребенок уходил в школу и, обернувшись, помахал мне рукой, я вдруг вспомнила, что мне сказал тот, кого я любила. Сказал что пора нам уже родить сына. И улыбнулся. И ушел. Возвращайся, сынок. Не задерживайся, пожалуйста, после школы. Я тебя очень жду. Он любил выпить. Он любил выпить. Нет, не так, чтобы напиться, а так, чтобы хорошо накрытый стол, уютно, телевизор. Никто не задает вопросов, Ничего не надо обсуждать, ни о чем не надо разговаривать. Вспотевшая бутылка водки из морозильника откинуться на стул, опрокинуть несколько рюмок, расслабиться, вытянуть ноги под столом. Она обычно выходила из кухни. Она знала, это его настроение. Будет сидеть до полуночи, смотреть дурацкие передачи, похохатывать, отрыгивать. Нет. Его точно подменили. Какие-нибудь инопланетяне. Она не могла за такого выйти замуж. Дети уже спали. Устают за день. Школа, секции, домашние задания. Засыпают быстро. Она начала гладить постельное белье. Хотя надо было перемыть окна, чтобы устать и уснуть без мыслей. Но в темноте окна не помоешь. Хотелось зайти на кухню, взять стол за одну ножку и опрокинуть. На него. Чтобы смешались котлеты, картошка, салат, водка и он. Наверное, надо поехать в санаторий. Нервы ни не к черту. Он умел слушать. Он умел слушать. Никто никогда ее не слушал так, как он. Она даже удивлялась. Удивилась собственному открытию. Надо же, любовь, оказывается, это когда тебя умеет слушать. Сидеть, подперев рукой щеку, или забраться с ногами на диван, или пить чай из большой любимой и щербатой кружки. Она с этой кружкой даже в командировки ездит. Она рассказывала ему свою жизнь. Неважно, в какой последовательности. Надо было выплеснуть боль, которая накопилась за все время. В детстве болела, когда она случайно резала пальчик. Сейчас порезанный палец воспринимается как самый легкий вид боли. А вот ошибочно отосланная не тебе, но тобой полученная смс болит так, что можно потерять сознание. Она всегда была одинокой, просто никогда раньше об этом не знала. Не догадывалась. Родители, друзья, подружки, соседи, одноклассники, однокурсники, коллеги, муж, дети – Но какое же это одиночество? Одиночество – это одиночество. Это когда ночь, а ты ни с кем. Она такого даже не помнит. Кто-то всегда был. Сначала родители, потом муж, дети. У нее и замужество было легким и необременительным. Влюбилась взаимно, свадьбу сыграли. Мамы, папы кишки не мотали. Дети родились друг за другом, все было не тяжело и без особых страданий. Что она при этом думала, как-то ее саму не очень волновало. Думала, ну разве ж расскажешь? Или если и начнешь рассказывать, кто это будет слушать? Нас давно некому слушать. Ходят по планете люди с синдромом невысказанности. Невысказанность сначала лезет в горло, перехватывает дыхание, пытается прорваться наружу. У некоторых, особо нетерпеливых, так и происходит. Вы, наверное, замечали людей, которые начинают вдруг рассказывать. Рядом с ними весьма странно себя ощущаешь, правда? Даже если ты готов рассказывать, то мало кто готов слушать. Она это давно усвоила и даже не пыталась ни к кому лезть со своими разговорами, и даже тогда, когда та злополучная и не ей адресованная смс пришла на ее телефон. Если бы они разговаривали с мужем? Нет, не в этом дело. С мужем они и всегда разговаривали на всякие бытовые темы. Родственников много, у всех разные события, проблемы и дела. Но если бы они разговаривали не как супруги, а по-настоящему, Она бы запросто позвонила ему и веселым голосом рассказала о непонятной смс которая пришла на ее телефон из его номера. Она бы ему так и сказала. «А романтик!» написал так красиво, «Ценю! Мне понравилось!» Но он никогда не говорил такими словами. По крайней мере, она от него ничего подобного не слышала. Но в том, что он так может, ни минуты не сомневалась. Она тоже была способна на такие слова – Не то что написать смску а даже произнести вслух если бы было кому произносить муж не в счет и жена не в счет как оказалось накопленная нежность рано или поздно выплескивается сама потому что после синдрома невысказанности начинается синдром накопленной нежности она взяла путевку в санатории поехала лечить нервы хотя на нервы она никогда не жаловалась. Дети взрослые. Мужу есть с кем разговаривать. Она не хотела путаться под ногами. Слишком давно выросла, чтобы пытаться отстраивать разрушенные даже не замки, а так, домишки. И с ним она познакомилась в первый день. Сразу, как приехала. Меньше всего рассчитывая или надеясь на банальный курортный роман. А ничего и не было. Просто гуляли и разговаривали. Пили чай, И разговаривали. Сидели на лавочке и разговаривали. Вернее, сначала говорила только она, он слушал. А потом он и сам начал рассказывать. Ей было так интересно, как было последний раз на излете детства, когда она дослушивала бабушкины сказки. и было страшно вспугнуть за зыбкость родственности душ. А на завтра ей ею сжать. Она не знает, как будет дальше». Но она точно знает, что не ей адресованная, но ей отправленная смс пришла на самом деле по адресу и вовремя. Как и все, что с нами случается. Проводница когда-то мечтала о счастье. Проводница когда-то мечтала о счастье. Все надеялась неожиданно встретить принца. Готовилась в каждую смену, как в последний бой. Она была ладненькой, веселой, чистюлей и аккуратисткой. Аккуратисткой. На каждом ее маршруте, в каждом ее вагоне умудрялась создавать уютный и совершенно недорожный мирок. И салфетки красивые, и чай особенно вкусный, и сдобные булки, и все отремонтировано и работает. Но принцы в поездах не ездили. Ездили пьяные, всегда свободные, командировочные, тетки с большими сумками, тихие семейные пары, молодые женщины с уже уставшими глазами, безшабашная бесшабаш... молодежь. И но ну, раз все-таки что-то ей показывалось, она улыбалась, блестели глаза, завязывались разговоры. Но неловкие обнимания на узкой полке в служебном купе так и не заставили сердце стучать чаще обычного. Счастье не встретила, а годы подрастеряла. По привычке еще подводила глаза и красила губы. Но взгляд уже никого не искал. И серебряные колокольчики перестали звенеть, когда смеялась. Вагон был хорош. Она сама исправно еще бегала. Подружка звала на землю. А что она будет там делать на земле-то? Дома даже плохо спится между сменами. Да и не умеет она ничего толком. Разве что чужие квартиры убирать. Но добровольное рабство не очень хочется. Пьет чай из стакана в металлическом подстаканнике. И тоже от потери принца нет, ребенка не родила, родители умерли. Ремонт в квартире лет 10 сделать не может, ноги болят. Мечты закончились. Но ей себе не жалко. Девочку жалко, напарницу. Принцы помолодели, конечно. Может, кто-то еще и в их вагон. Сидели, смотрели телевизор. Сидели, смотрели телевизор. Не разговаривали. Не о чем разговаривать. Она дернулась. Он, не поворачивая головы, сказал что мусор вынес. Еще смотрели. Он заерзал на диване. Она поднялась и ушла ставить чайник. Выбери чаю. Надо было ложиться спать. Две настольные лампы, две тумбочки, по бокам кровати два одеяла. Стандарт семейный. Уснули. Разные сны бередили их души. Утром все рассчитано по минутам, чтобы не мешать друг другу, желательно не пересекаться маршрутами. Как они помещались в однокомнатной квартире с двумя детьми, уму непостижимо. Сейчас места много, радости мало. Разбежались до вечера. Все чаще казалось, что жизнь напоминает заевшую пленку в кинопроекторе. Это когда изображение дрожит, застывает, а потом рвется. У них уже все передрожало. Да и стадия застывания, похоже, заканчивается. В воскресенье придут сыновья с невестками. Да. Он все купит к столу. Да. Он все приготовит. Будут смеяться и делиться новостями. Хорошо, что у детей новостей хватает, и им самим можно ни о чем не рассказывать. Внуков бы уже и наржали, что ли? Может, началась бы хоть немного иная жизнь? Она резко проснулась среди ночи. Села в кровати. Он спал, закутавшись в свое одеяло. Он всегда дышал так тихо, что первые годы она даже прислушивалась. Дышит ли он вообще? Накатила. Вспомнила, как он когда-то притащил домой брошенного котенка. Она протестовала. Какой котенок? Одна комната, их четверо, дети маленькие. Все друг у друга на голове. Но он так трогательно прижимал к себе пушистый комочек, что она, дрогнув, согласилась на животное в доме. Он кормил котенка из пипетки. Тот был несчастен и слаб. Котенок, выросши в красивую кошку, любил его безгранично. Кошка ходила за ним следом, как собака. Вспомнила, как у них не было денег. Вообще не было. Детей отвезли к родителям. Она не хотела отмечать свой день рождения. Психовала. Вечером, после работы, не хотела идти домой. Но куда ей было деваться? Пошла. Он встретил ее у двери. Был накрыт стол. Он подарил ей диковинную по тем временам орхидею. Она спрашивала, откуда деньги? Они же на такой мели. Он смеялся, говорил, что любит ее больше жизни и может для нее хоть и звезду с неба достать. Было так хорошо, что хотелось плакать. Потом, позже, она узнала, что он продал свою золотую цепочку, которую когда-то купил, заработав денег в стройотряде. Вспомнила, как она вдруг начала болеть. Бесконечные простуды, худела, не было аппетита, ничего не хотелось. Ничего не хотелось. Врачи разводили руками, не понимая, что это с ней. Он тогда ничего никому не сказал. Нашел какую-то бабку, привозил к арене с надоби, запаривал травки, готовил еду, уговаривал съесть хоть ложечку. Вспомнила, как они договорились встретиться перед театром. Была модная премьера. Она давно планировала постричься и перекрасится в другой цвет. Поэтому подъехала обновленная и в хорошем настроении. Он скользнул взглядом и отвернулся. Она и обиделась, и обрадовалась. Первая мысль – неужели она так изменилась? Вторая – не смотрит на чужих женщин. Она его окликнула. Он повернулся, вспыхнули глаза, сказал, что она самая красивая. И восхищался, восхищался, вздохнула. Стала жгуче стыдно, как быстро она все забыла. Привыкла к тому, что он есть всегда, что он ее воспринимает в соплях и слезах, сонной и раздраженной, больной и радостной. Утром сняла под одеяльники и отправила в стирку. Интересно, какой несчастный человек придумал стандарт семейный из двух одеял для супругов? Вытащила из глубин шкафа старое дуспальное одеяло. Ночью она вспомнила, как им было тепло спать вдвоем под этим одеялом. Слушала музыку, а мужчина сидел рядом. Слушала музыку, а мужчина сидел рядом. Полчаса назад она ему продала лишний билет. Не специально, он сам подошел. Она стояла, ждала подругу. Та позвонила из такси. Сообщила, что едет в травмопункт, упала. Она рванулась была на помощь, но подружка велела идти на концерт, а лишний билет продать. Поэтому она и сидит сейчас не с подругой, а с чужим мужчиной. Он прикрыл глаза и барабанит подушечками пальцев по своему колену. Смешной такой. Она всего-то один раз и была на концерте классической музыки с мужчиной, с бывшим мужем. Она его уговаривала пойти вместе, он не хотел. Ёрзал потом в кресле, пытался играться телефоном. А когда стал зевать, она уже не слышала музыку, нервно следила боковым зрением, чтобы он не начал засыпать. Он нормальный парень был, просто такая музыка нагоняла на него тоску и уныние она любила. Но развелись они не поэтому. Просто закончилось топливо. То, которое питает сложный механизм чувств. Еще немного протянули на инерции. Хватило ума быть честными и не пытаться ничего строить из безнадежно разрушенных конструкций. Играли Брамса. Чужой мужчина потянулся к ней и одними губами сказал, что это его любимая из Брамса. Надо же, концерт для скрипки, вторая часть, ей тоже нравится. В Антракте ели пирожные и запивали шампанским. Было вкусно и непривычно. Он командировочный, учился в ее городе, теперь ездит сюда по работе. Когда-то ходил в их филармонию. Но это было давно, а сегодня из гостиницы надо было съезжать поезд. За полночь он пошел гулять. Обходил все родные места, вспоминал. К филармонии подошел как раз, когда она в трубку растерянно спрашивала, как она будет продавать лишний билетик. Это же не девяностые даже. После антракта вернулись на свои места. Она уронила программку. Он поднял, отдавая, незначай коснулся ее руки. Стало жарко и неловко. Музыка была красивая. Она любила такие сборные концерты. Рядом сидел человек, одной с ней крови. Она вызвалась его проводить на поезд. Не хотелось ехать сразу домой. Он согласился. Пошли пешком, вокзал был не так уж и далеко. Теплый вечер, фиолетовые тени, на чужом подоконнике сидела белая кошка. Попрощались легко, как старые приятели. Она стояла на перроне и махала раскрытой ладошкой в окно. Он смеялся в ответ и корчил рожицы. Последний раз она так дурачилась на первом курсе института. Домой поехала на такси. Было сладко думать, что чужому мужчине она немножко понравилась. Тридцать лет разницы. Тридцать лет разницы. Смело даже для современных и совершенно раскрепощенных людей. У, нее, у него плавало лицо когда он думал о ней. Изношенное сердце стучало так, что он боялся мгновенной смерти. Так физически плохо ему было, когда умирала жена. Неоперабельный рак. Он врач, заведующий клиникой. Сумел все организовать. Она умирала почти умиротворенной. Ей было не больно. Больно было ему. Сейчас такая же боль. Горе и счастье Как оказалось, в его случае одинаково опрокидывают мир. Девочка ей 25, тростинка, умница, кардиолог. Внимательно слушает, спрашивает. Сосредоточенная, начитанная, длинная коса, нездешняя. Таких сейчас нет. Он может перевести ее в другую клинику, чтобы уберечь себя в первую очередь. Уберечься от электрического разряда от желаний, которые бередят душу, от невозможности когда-либо просто дотронуться до ее руки, от того, что она есть, ее нет. Она не хочет в другую клинику. Разве она плохо работает? У нее дрожит губа, и она перебирает пальчиками краешек своей медицинской куртки. Он старается быть справедливым и чутким руководителем. В другой клинике лучше условия больше зарплата, есть перспективы роста. В конце концов, клинику возглавляет его друг. Он опытный кардиолог, у него кафедра в медицинском вузе, и она сможет защитить диссертацию. Она не хочет в другую клинику. Она теребит курточку и старается не плакать. Он умолкает, ему стыдно. Она смотрит ему в лицо и еле слышно говорит, что не сможет быть там, без него. И перестает стучать сердце. А потом начинает колотиться, как бешеное И она ему улыбается сквозь слезы. Ты думаешь, я могу тебя простить? Ты думаешь, я могу тебя простить? Вот так взять и простить? После того, что ты сделал с моей жизнью? После того, как оставил меня с детьми одну? Ты знаешь, что я ела? Ты знаешь как я зарабатывала деньги. 17 лет в одном пальто, пока наша старшая дочь не купила мне новое. 17 лет ходила как нищенка, потому что тебя не было. Твоя мама выкручивала мне руки. Обвинения, претензии, болезни. Нет, я понимаю, что ей было еще страшнее, нежели мне. Она старая, одинокая, никому не нужна. А я? Я, что ли, кому-то нужна? Ты обещал мне, что в печали и в радости что в болезни и в здравии, что умрём в один день. Ты ничего не выполнил. Ничего. Я жила еще некоторое время по инерции. Помнишь, ты мне объяснял как-то, что такое инерция? Движущееся тело останавливается, если сила, его толкающие, прекращает свои действия. Пока ты меня толкал, я действовала. Потом ты ушел. Я действовал еще некоторое время». Потом взяла отпуск на работе, легла на диван и поднялась через два месяца. И то потому, что дочки плакали и отказывались ходить в школу. Наши дочки меня и спасли. Минус 15 килограммов и седая голова. Вот цена твоего ухода. Ты никогда об этом не узнаешь. Она сняла фотографию со стены. Он там улыбался, еще живой. Положила фотографию на диван, а лицом к спинке. Она всегда так делала. Раздевалась. Все болела: Спина, суставы, ноги, руки. Она не хотела, не хотела, чтобы он, молодой и красивый, видел ее постаревшее тело. Вены на ногах, грубые руки, седые виски. Слишком быстро отрастает седина, никакой краски не напасешься. Улетали в отпуск на острова. Улетали в отпуск на острова. На три недели. Никогда настолько не улетали. Но был повод. Серебряная свадьба. Отмечать не хотелось. Все друзья и однокурсники, с кем общались, пошли по второму, а то и по третьему кругу. Всех сменили. Жен, мужей, детей. Они были вроде как белыми воронами на общем фоне. Соберутся, сядут, нальют. И о чем говорить, за что пить? За то, что на себя ощущает шахтером в забое? Тоннель с входом, но без выхода. И она с киркой без сказки Нет, каждая из них со своими грехами, конечно. Она сама три раза пыталась начать новую жизнь. Но очень осторожно. Вроде как уезжала в командировку. Она часто ездила. Новая жизнь заканчивалась быстро. Ей становилось скучно. Все развивалось по одному и тому же сценарию. У него тоже случались такие командировки. Она не замечала, конечно. Она просто знала и понимала. Но они не хотели что-либо что менять. После восторженных чувств на стороне каждый приползал домой. Лежали на диване, обнявшись, и смотрели телевизор. Вроде как обували свои старые привычные тапки. Да, разношенные да, надо бы сменить... Но ведь удобно, и можно еще какое-то время не выбрасывать в мусорный ящик. Отдых на островах ее подкосил. Вдруг неожиданно появилось много свободного времени. Она начала размышлять и пришла к пониманию, что проживает не свою жизнь. Все время старалась соответствовать кем-то придуманным стандартам. Стандарт – все как положено. Ребенка родить лучше двух. У нее родились близнецы, мальчики. И она вроде как вздохнула, поняв, что все как положено. Пару лет не поспит, а зато сразу двое. Стандарт – все как у людей, поэтому надо быть хорошей хозяйкой. Готовить домашнюю еду, надо быть хорошей женой, корхмалить рубашки и устраивать семейные праздники. И принимать гостей. Стандарт – дом, полная чаша Достаток и зажиточность. Все должно быть красивым. И ремонт в модном стиле. И витражи вместо стекол. Раз так принято. Стандарт. У каждой женщины должен быть муж. Тогда она не нервная. Да, у нее один, первый. Да, со студенческих лет вместе. Он замечательный. Ее любит. Не забывает ни день рождения, ни годовщину свадьбы. Стандарт. А у нас все хорошо, и вправду все хорошо. Ни к чему придраться, и ни к чему перечислять, что именно хорошо. Только что ж так тоскливо, Господи. Хорошо быть третьей женой. Хорошо быть третьей женой, а тебя уже ничего особенного не ждут. Только хотят, чтобы ты дала покоя и не пила кровь. К первой жене всегда завышенные требования. Максимализм умноженный на гормональный взрыв. Ничего не прощается и все помнится. Вторая жена должна вернуть веру в человечество вообще и в лучшую его часть в частности. Залечить раны, успокоить душу, выровнять психику. К третьей жене одно пожелание – дай дожить, сколько осталось. Я – третья жена. Он дошел ко мне уставший и измотанный. Его забег начинался на высоких оборотах. А вот ближе к финишу, когда силы заканчиваются, а второе дыхание никак не открывается, требуется кто-то, кто может сделать искусственное дыхание, если вдруг упадешь. Короче, третья жена – это как искусственное дыхание. Третья жена – еще немножко вызов окружающим. Они смотрят с интересом «ну-ну». Чем ты лучше предыдущих двух? Думаешь, те не справились, а у тебя получится? Думаешь, предыдущие его не понимали, а ты поймешь? Ничего не думаю. Я его люблю. Подруга сказала, что это вообще не повод выходить замуж. Люби себе на здоровье, но без всяких формальностей. Мама сказала, что ей стыдно перед людьми. Мама сказала ей, «Но я ведь тоже была замужем?» «И что?» ответила моя строгих правил мама. «Да была». «Но один раз. А он уже дважды женился. Кому и что ты хочешь доказать, становясь третьей женой?» «Но это же не счет в футболе, который, как минимум, Надо сравнять, мама. Я его люблю. Пять браков, отсутствие детей, две однокомнатные квартиры, два гастрита, три сердечных приступа, четыре компьютера и еще много разных бытовых мелочей на двоих. И мы стали со всем этим жить. Повторение пройденного не предполагало никакой новизны. Чем можно удивить взрослых и побитых ребенка? жизненными обстоятельствами людей. Оказалось можно. Терпением и нежностью. Когда понимаешь, что просто надо щадить друг друга. И то, что происходит сейчас, не повторится никогда. И каждый миг это и есть жизнь. Та, которая здесь и сейчас. И не будет шанса все это переделать, переписать начисто. Все простое и оказалось наивысшей ценностью. Люди учатся, когда практически стоят на краю, заглядывая в бездну.